Варс, черный коготь. Вылазка за князем в компании кошек оказалась очень познавательной. Лично от меня пользы, правда, было немного. Как и любой мужчина, я владел боевым оружием, порой применял его на практике, но это не являлось моей работой. А участвовать в подобных разведывательно-диверсионных мероприятиях Мне тем более никогда не доводилось. И наблюдать за действиями спутников оказалось очень интересно, особенно за тем, как ловко действовали кошачьи ведьмы и как Трай сумел голыми руками заломать волка. От него я, правда, мог ожидать любого безумства и поэтому почти не удивился. История, в которую вляпался князь с этой женитьбой, оказалась еще более познавательной, уже потому, что напрямую относилась к моей работе. Религию степняков как неотъемлемую часть их жизни я знал неплохо, но даже не предполагал, что этот священный ритуал настолько серьезен и дает настолько мощный эффект. Через него действительно проходили очень многие, и лично ни с кем из подобных людей мне общаться не приходилось. В основном это были духовные лица, жрецы, а слухи, а не на то и слухи, чтобы преувеличивать. Правда, чувство облегчения от возвращения князя быстро сменили уколы совести. Я вообще-то с утра обещал прибыть в главный дом и продолжить помогать Груву. Поэтому вскоре после ухода Райма оставил кошек и пострадавшего Трая, не отказав себе в удовольствии на дорожку, поцеловать Тень. Невесту. Наверное, я вполне имею право называть ее именно так. Велисвета, конечно, еще не высказала решительного согласия, но... Судя по отсутствию активного сопротивления и явных возражений, ей просто нужно было время привыкнуть. А давить на нее я не собирался. Она слишком упрямая девочка, и излишний напор неизбежно приведет к серьезному конфликту. Стоило запастись терпением, а время... пара-тройка месяцев определенно ничего не решит. К счастью, остальные дисциплинированно остались в лазарете и за мной не увязались. Сомневаться в их талантах и способности позаботиться о себе после сегодняшних событий не получалось. Но кто позаботится об окружающих, тем более если у кошек закончились сонные зелья? Самостоятельно сориентироваться в казармах я бы не смог но выручили запахи. Удалось выйти по собственному следу. Снаружи ощущалась тревога. Никто не бегал с выпученными от ужаса глазами, в воздухе не висела дымная горечь пожара, но что-то было не так. Будто легкая дымка над городом. Хотя, вполне возможно, все это мне только казалось и являлось плодом фантазии. Судя по внешнему виду и настрою князя, головы должны были полететь очень скоро и во множественном количестве. Да и длинный нос, насколько я о нем слышал, не отличался добротой и всепрощением. Вряд ли он в отсутствии князя начал прореживать ряды советников, без которых в этом деле наверняка не обошлось но арену уже наверняка сравнял с землей. Не удивлюсь также, если он достал из-под той самой земли полумесяца и намылил ему холку. Когда мне буквально через пару минут после выхода из казармы попался патруль с проверкой, я тоже не удивился и следующему патрулю, и следующему, и всем остальным тоже. Одного я только не понял. Чего вояки хотели этим добиться? Запугать всех и посеять панику? А дальше? Впрочем, до этого мне пока не было дела. У меня имелась вполне конкретная цель – поскорее добраться до белого сердца и обрадовать его приятными новостями. Впрочем, у богов на этот счет были свои планы а я вполне мог бы не спешить. Новости нашли советника сами, и не только его. На площади перед главным домом оказалось довольно людно, а в воздухе висел железистый привкус крови. Только сейчас я сообразил, что по дороге сюда меня все время преследовал еще один знакомый запах, Похоже, князь от казарм прямой наводкой направился в центр города. Зримое подтверждение этого предположения я увидел, подобравшись ближе к месту действия. На свободном пятачке непосредственно перед главным домом совершалось, наверное, это можно было назвать справедливым возмездием. Видимо, кое-кого из собственных обидчиков Райм успел заметить прежде, чем на него нацепили ошейник, и теперь вершил правосудие. Как и положено в таких случаях, публично и жестко. Собственными руками, несмотря на присутствие флегматичного длинного носа и пары десятков его бойцов, рассыпавшихся по площади, тоже право и обязанность князя. Он должен показать подданным, что способен не прятаться за спины воинов. Впрочем, мне было бы интересно посмотреть на того, кто сумеет противостоять князю, стоя с ним лицом к лицу. Боги с его навыками и умениями, воля князя это не волчонок чихнул. Это не рядовой альфа. Подчинение правителю записано у нас в инстинктах и подсознании настолько прочно, что даже мысли о сопротивлении не возникает. Даже у настолько неординарного и тренированного типа как трай ничего не получилось бы, что говорить о прочих, особенно когда старший в таком бешенстве. Он действительно до сих пор оставался в одних подштанниках, Но не думаю, что хоть кто-то обращал на это внимание или, более того, мог посчитать забавным. В частичной трансформации, буквально распространяющей вокруг волны концентрированной незамутненной ярости, князь скорее напоминал бешеного зверя, чем человека. И тот факт, что при этом он сохранял разум, пугал еще больше. Толпа на площади, впрочем, была не такой густой, как мне показалось поначалу. Если не считать парней длинного носа, всего несколько десятков человек. Некоторые советники, сотрудники разных ведомств рангом пониже, да зеваки с крепкими нервами. «Кто?» – голос князя ударил по ушам. Пока я подбирался ближе, Райм закончил с предыдущим советником, кажется, вырвал ему горло. Сейчас у ног правителя лежали два окровавленных тела, опознать которые я со своего места не мог, но благоразумно не пытался подойти ближе. Полузвериной ладонью князь удерживал за шею стоящего на коленях мужчину, лицо которого показалось мне смутно знакомым. Кажется, я несколько раз встречал этого типа в главном доме, и, по-моему, он был магом». «Ты не имеешь права!» – прохрипел тот, обеими руками цепляясь за запястье, мешающее ему дышать, руки. «Ответ неверный», – мысленно заметил я. Князь в настоящий момент не просто имел право, но был почти обязан спрашивать с позиции силы. Проявлять великодушие волк может к заведомо более слабым, к женщинам, детям, старикам, к запутавшимся и обманутым, к поставленным в безвыходное положение, но не к тем, кто сознательно посигнул на его власть. Великодушие в этом случае будет признаком слабости и подтолкнет самых горячих раз за разом проверять князя на прогиб и искать слабину. Кое-кто рядом поморщился, кое-кто качнул головой и вздохнул. Видимо, окружающие вполне разделяли мои мысли. «Кто?» Опять прозвучало почти неразборчиво за рыком. Даже я, стоя в стороне, ощутил трудно преодолимое желание рухнуть на колени и покаяться во всех прегрешениях. Не только я. Похоже, единодушное желание охватило всех, включая исполняющих свой долг воинов. И это была только отдача от основного удара обрушившегося на голову жертвы. Воля старшего действует просто, примитивно и оттого еще более эффективно. Почти как молотом по голове, только без физического воздействия. Создается впечатление, будто кто-то схватил и крепко сжал твой мозг, и все существо готово пасть ниц и признать правоту оппонента. Лишь бы прекратилось это ощущение, потому что, кажется, еще чуть-чуть, и тоненькая ниточка, связывающая тебя с этой реальностью, порвется в чужих когтях. При наличии веских мотивов этому ощущению можно сопротивляться. Можно ударить в ответ, принимая вызов и доказывая свое право неподчинения. Примерно с этого начинаются все поединки между альфами. Можно даже победить. Но для того, чтобы победить князя, нужно представлять собой нечто несравнимо большее, чем этот маг. Или я. Или иные люди, присутствующие на площади. Воля князя – это почти воля богов, а райм – кажется, собрал в себе всю силу собственных предков. Когда власть стоит на праве сильного, не обязательно физически сильного, но сильного духом и достойного быть первым, сложно ожидать наследственной преемственности этого права, а черные гривы из поколения в поколение, кажется, становятся только сильнее. Райм занял свое место очень рано, в двадцать с небольшим, когда погиб его отец. И ведь не просто занял, но оказался достоин, сумел удержаться. Меня, как подозреваю и окружающих, неоднократно посещали мысли о неординарности и, что уж там, неестественности подобной силы отдельно взятой крови. У них наверняка был какой-то секрет, вроде фамильного артефакта или благословения Белогривого. Просто не могло не быть. У большинства подданных хватало ума молчать и держать собственное мнение при себе, списывая все на волю богов. Но порой неизбежно возникали вот такие самоуверенные реформаторы, жаждущие перемен и, разумеется, власти. Именно из-за таких жаждущих, убивших прошлого князя, Райм сел на престол так рано. В этот раз у них почти получилось добиться желаемого и свалить черных гриф. Брат князя вряд ли сумел бы удержать власть. А вот кто сумел бы, большой вопрос. Я знал всего нескольких людей, теоретически способных на такое, но очень сомневался в их участии в заговоре. Все они в свое время активно поддержали Райма и помогли усидеть на троне. Незнакомый маг явно переоценил собственные возможности и оказался недостаточно силен, Не только для прямого противодействия, но даже для сохранения человеческого лица. Он что-то неразборчиво проскулил в ответ, а к запахам крови и ярости, пропитавшим площадь, прибавился отчетливый душок мочи. Я был уверен, что этого третьего сейчас постигнет участь предыдущих, но... Райм брезгливо отбросил его от себя и коротко велел длинному носу. «Этого в клетку, тех, кого он назвал, ко мне, будет исполнено!» С явным удовольствием кивнул Чарим и сделал знак своим людям. Сжавшегося на земле заговорщика пара воинов подхватила с брезгливыми минами под локти вздернула в вертикальное положение и потащила вдоль фасада главного дома в сторону тюремной части. Следом за ними отправился еще один неприметный тип, кажется, маг, не позволяющий арестанту воспользоваться собственными способностями. С другой стороны, вполне возможно, эту функцию выполнял широкий металлический ошейник на шее, а маг присутствовал просто для контроля. Тем временем Райм вместе с начальником гарнизона двинулся к главному входу. Кто-то из присутствующих занялся уборкой, а зеваки начали разбредаться, понимая, что здесь и сейчас больше ничего интересного не будет. И гораздо увлекательнее поделиться новостями с остальным городом. Я же собирался догнать груво-белое сердце, тоже присутствовавшего при разборках, но не успел. Князь, будто что-то вспомнив, остановился в дверях, окинул площадь ищущим взглядом, который зацепился за меня. «Варс, следуй за мной!» – велел он и, не дожидаясь, исчез в дверях. Мне ничего не оставалось, как подчиниться бросив на советника грува извиняющийся взгляд. Догнать князя удалось быстро. Его окутывала неповторимая и настолько яркая гамма запахов, что было трудно скорее отвлечься от нее, чем идти по следу. Так что я молча пристроился в хвосте небольшой процессии, состоящей из райма, длинного носа и пары незнакомых мужчин в штатском, вероятнее всего, магов. И всю дорогу до княжеского кабинета молча гадал, зачем мог понадобиться черной гриве. Княжеский кабинет располагался на верхнем ярусе и представлял собой просторное, очень светлое помещение. Справа и слева – Стены почти целиком состояли из окон, больших, от пола до потолка. Льющийся из них яркий свет заливал огромный широкий рабочий стол и приставленный к нему торцом длинный стол для переговоров, за которым обычно собирался совет. Тяжелые серо-зеленые шторы сейчас были отдернуты, и светлое дерево, из которого сделали мебель, отливала золотом. Всю стену за спиной князя занимала подробная карта княжества и близлежащих земель. Справа и слева от входа стояли высокие закрытые стеллажи. «Райм, ты одеться не хочешь?» насмешливо предложил длинный нос, когда мы вошли внутрь. Один из сопровождающих остался снаружи Второй начал обходить кабинет по периметру, внимательно прислушиваясь и принюхиваясь. «А что смущаю?» – огрызнулся тот. «Не буду усложнять работу прачком. Вот сейчас закончим и переоденусь. Садитесь!» – кивнул он и, подавая пример, тяжело рухнул в деревянное кресло с высокой резной спинкой. Чарим присел по правую руку от князя к столу для совещаний, и мне ничего не осталось, кроме как усесться напротив и выжидательно уставиться на Райма. «Пока мы ждем дорогих гостей, расскажи в подробностях, как именно вы меня нашли и как вытащили», — велел черная грива. Я с сомнением покосился на мага, продолжающего свой путь и не обращающего на нас внимания. И взгляд этот был понят правильно. За присутствующих не волнуйся, дальше этих стен информация не уйдет. Хотя мне и интересно, что там такого секретного? Усмехнулся он уголками губ. Может, лучше было бы расспросить ту же Агнияру? «Я все-таки сторонний наблюдатель и многого мог не понять», предпринял попытку уйти от разговора. «Я предпочитаю мнение проверенного человека», отмахнулся князь. «Рассказывай, а то ты своими экивоками заставляешь подозревать неладное. Делиться подробностями я не хотел из-за велисветы. И Ниря, и Леда, В своих рассказах умудрялись обходить вниманием мою кошку, и подобная ситуация меня полностью устраивала. Не то чтобы я ожидал от князя какой-то несусветной гадости и попыток упрятать тень в закрытую лабораторию к магам для изучения неизвестных доселе способностей, но пройти мимо такой интересной информации он тоже не мог. Сложно сказать, чем это грозило тени, но я предпочел бы не рисковать. Допрос князь вел единолично и уверенно, демонстрируя неплохой опыт. Причем это был именно допрос, подробный и основательный. Пусть так, как на того мага на площади он на меня не давил, но напряжение все равно чувствовалось и умолчать о чем-то было решительно невозможно. К счастью, история нашего близкого знакомства с кошкой его не интересовала. Не очень-то хотелось выставлять на всеобщее обозрение настолько личные вещи. «Значит, бывшая жрица не спящий», – Райм усмехнулся, пристально разглядывая меня. «Какие интересные, однако, подданные имеются у Черногора!» Вот же кошак облезлый, нет бы поделиться. Да ладно, не дергайся ты так, не съем я твою кошку, тем более невесту. Но ты молодец, это очень полезное в хозяйстве приобретение, похвалил он. Надеюсь, в случае необходимости твоя будущая жена окажет посильную помощь княжеству. «Если это никак не скажется на ее здоровье и самочувствие», упрямо уточнил я, выдерживая пристальный княжеский взгляд и не отводя глаз. Черная Грива вновь усмехнулся, лениво, чуть грустно. «Да ладно, я же не зверь, понимаю, женщина, хоть и кошка». «Успокойся, ни с тобой, ни с ней мне ссориться ни с руки» не говоря уже о том, что это будет подло. Если бы не эта девочка, я бы в той яме изгнил. Но и ты меня пойми, попросту глупо не использовать такой ценный ресурс. Обещаю не злоупотреблять. До сих пор мы как-то справлялись своими силами. Но... протянул он и развел руками. Понимаю, скрипя сердце, согласился я. Мотивы князя действительно понимал и не подозревал его в недостойном. Но очень не нравилась мысль, что мою кошку могут привлечь к решению каких-то проблем. Даже несмотря на отчетливое понимание, сама она не будет против. Глупо, да, но с этим очень трудно бороться. С другой стороны, может, это к лучшему? Я здорово сомневался, что Велесвета, подобно нашим женщинам, согласится ограничиваться ведением хозяйства и воспитанием детей, а ссориться с ней по этому поводу хотелось меньше всего. Наверняка услуги тени будут нужны князю не так уж часто, но зато у нее появится свое увлекательное занятие. И в результате получится, что никто не в обиде. Пока я размышлял, князь молча изучал какие-то документы. Кажется, наверстывал упущенное. А длинный нос с очень унылым видом разглядывал потолок. Кажется, он тоже не понимал смысла собственного присутствия здесь и сейчас. Или понимал, но предпочел бы оказаться где-нибудь на другом конце города. Например, там, где равнялись землей арену его люди. Или, кто знает, где еще наводили порядок поднятые по тревоге бойцы. Я уже почти открыл рот, чтобы напомнить о себе и спросить разрешения покинуть кабинет, когда дверь с грохотом распахнулась. На пороге возник отчаянно сквернословящий и явно взбешенный давр полумесяц. Невысокий, коренастый, с коротко остриженными черными волосами, плоским круглым лицом, насупленными густыми бровями и глубоко посаженными темными глазами. Он своим видом напоминал не столько волка, сколько приземистого охотничьего пса из степных, может быть, не самого быстрого, но зато с железной хваткой. Одевался он всегда не слишком аккуратно, но в чистое, как бывает с некоторыми заядлыми холостяками, которым противно носить грязную одежду, но не хочется тратить время и силы на покупку новых вещей или на тщательный уход за старыми. Какого драного райм! Увидев сидящего за столом князя, Давр осекся на полусловие, и замер прямо там, в проходе. «Я не припомню, чтобы звал именно тебя». Взгляд чуть сощуренных глаз черной гривы безразлично скользнул по полумесяцу. «Значит, все-таки не слухи», — выдохнул тот, как мне показалось, с облегчением. «Что за новости, ингвура, мне на холку? Почему моих людей волокут сюда, не ставя меня в известность?» А почему мою задницу спасают залетные кошки, тогда как твои люди очень бодро и с огоньком носятся по городу без особого толка? Райм недовольно поморщился. И почему у нас под носом процветают незаконные бои, причем их организаторы настолько обнаглели, что почти не таятся? и позволяют себе устраивать собственные тюрьмы, где приспокойно гноят неугодных». «Брехня!» – огрызнулся явно деморализованный подобными обвинениями полумесяц. «Не может такого быть!» «Возражаю», – вставил длинный нос. «Мои ребята как раз дочищают эту клоаку. Можешь сходить на экскурсию». «Мне уже доложили, девочки протарили там такую тропу, любо дорого посмотреть. Даже искать ничего не пришлось. Красота!» Добавил он, обращаясь уже к князю. «Слыхал?» Райм выразительно поднял брови, кивнув на Чарима, после чего указал взглядом уже на меня. «Вот тебе еще один непредвзятый свидетель» который видел все своими глазами. Но раз пришел, проходи, поприсутствуешь. Твои люди и недоработки тоже твои. Но если будешь кого-то защищать, решу, что ты с ними заодно. Я уже и так здорово сомневаюсь, достоин ли ты хоть какого-нибудь доверия. Так что придержи язык за зубами. Понятно? Присаживайся, коли понятно. Полумесяц, просверлив Чарима недовольным взглядом, предпочел присесть рядом со мной. Интересно, князь забыл о моем присутствии или я по-прежнему был ему зачем-то нужен? Заикнуться же о желании покинуть высокое собрание я не успел. Едва Давр опустился в кресло, Раздался вежливый стук в дверь и в ответ на княжеское «да» заглянул второй маг. «Привели арестованных, но пока не всех. Запускать?» — уточнил он. «Давай сюда!» Райм с удовлетворенной усмешкой кивнул, и дверь распахнулась во всю ширину, впуская пышущую недовольством компанию из трех предполагаемых преступников в сопровождении шести конвоиров, серьезных хмурых воинов при оружии. Кабинет с появлением еще трипто действующих лиц сразу перестал казаться чрезмерно просторным. Я плохо знал верхушку княжества и тех, кто отирался при власти. Лично почти никого. В лицо представлял только советников да некоторых запоминающихся личностей. Из этой тройки опознал только одного – высокого худощавого мужчину с узким лошадиным лицом и холодным, цепким взглядом – Верн Золотой Клык. Один из наиболее известных магов княжества – правая рука полумесяца. Бросив взгляд на начальника, тот ощутимо расслабился, видимо, решив, что имело место недоразумение. А вот он и начальник явно не был настроен настолько оптимистично. «Мой князь, я рад, что с тобой все в порядке», — склонил голову маг. «Могу узнать, по какой причине меня и моих людей схватили как каких-то преступников и приволокли сюда под конвоем?» «Смотрю, нужного впечатления на тебя эта мера не произвела», — Одними губами ухмыльнулся Райм. Очень по-волчьи ухмыльнулся, по-звериному. «Прошу прощения», — вновь нахмурился золотой клык, окинул настороженным взглядом не спешащих покидать кабинет воинов. «Нет, Верн, прощения просить поздно». Уже вполне угрожающе оскалился князь. Кажется, даже клыки заострились. «Но я пока еще настроен послушать, как ты будешь оправдываться». «Я не понимаю», — раздраженно начал маг. «Понимаешь», — оборвал его князь. «Тебя сдали». «Не уловил запаха знакомой крови на пороге?» «Жалко. Хорошо тут убрали». «О, а вот и последний» с радостным предвкушением добавил он поднимаясь со своего места а в кабинет при этих словах вошел ринт ледяная пыль со своим обычным выражением пустого безразличия на лице окинув взглядом присутствующих и на мгновение остановившись на мне он с усмешкой уставился на князя кажется в отличие от мага Советник понял, что живым отсюда не выйдет. «Смотри-ка, вылез, скотина живучая!» — проговорил он, качнув головой. «Не учел я этих ингвуровых драных кошек, да!» «Учись, Верн, вот так надо принимать поражение!» Назидательно сообщил Райм, окинув мага насмешливым взглядом, и кивнув на советника. «Хотя, можешь уже не учиться. Применить эти знания ты не сумеешь. И да, твоя магия здесь не работает», предупредил он с удовлетворенной ухмылкой. Ринд тем временем, видя неторопливость князя, с достоинством опустился в кресло на противоположной стороне стола. А кошки, взгляд черной гривы опять переместился к советнику, ловят мышей, и это символично. Впрочем, нет, не мышей, здоровенных наглых крыс. Ну так и кошки нам попались, непростые, спасибо Черногору. Мне все в ваших поступках понятно». «Непонятны только две вещи. Зачем понадобилось травить кошек вампирами? И как ты власть-то планировал удержать?» «Догадливый», – медленно кивнул ледяная пыль, разглядывая князя. «Я с ним мысленно согласился. Догадливость на грани проведения». Конечно, информации у Райма накопилось значительно больше, чем у меня, уж после допроса на ступенях главного дома точно. Но Ринд был едва ли не последним советником, на которого могло пасть мое подозрение. Этот замороженный тип, помешанный на своих цифрах и теряющийся в любых вопросах за их пределами, и вдруг во главе княжества. Сомневаться в его способности сплести тонкую интригу не приходилось, но было непонятно другое, зачем ему это. Просто ради власти, я думал, он умнее. «Вампиры, драные кошки любят совать свои носы туда, куда их не просят». «Столько исследовательской и селекционной работы белогривому под хвост!» — скривился он. «Изумительные существа! Они приносили такие деньги! А этим идиоткам на месте не сиделось, захотелось мечами помахать!» О том, что эти существа способны подавлять волю жертв, я слышал но всегда полагал невозможным их воздействие на людей. Как оказалось, было бы желание. За годы исследований «Золотому клыку» удалось вывести кровососов, у которых эта способность выражена особенно ярко. А учитывая их склонность к коллективному мышлению, также развитую магом до впечатляющего уровня, Действовали кровососы и в самом деле эффективно. Правда, для успешного применения этой способности жертва должна была быть расслаблена, но на долгом дневном перегоне такими становились все, кроме излишне бдительных кошек. То столкновение оказалось чистой воды случайностью, При помощи вампиров шайка грабила исключительно одиноких путников. И уж точно никто не собирался противопоставлять ценных животных хорошо вооруженному отряду. Перевес, как и показала практика, был на стороне опытных бойцов. Но кошки умудрились заметить случайно проходившую мимо группу. И с этого момента Неприятности посыпались на головы заговорщиков с такой густотой, что впору было вспомнить не только волю богов, но и все существующие суеверия, связанные с кошачьим племенем. Даром, что главными их героями обычно выступают относительно смирные домашние мурлыки, а тут... Пропорционально размерам выросли не только когти и клыки, но и масштаб неприятностей. Отряд охраны с княжной во главе с особым кошачьим цинизмом перебежал им дорогу и принялся настойчиво гадить в тапке и, наверное, приносить удачу тому, кто номинально считался их владельцем. Как иначе объяснить, что отлаженное дело за считанные дни пошло в разнос, не знал никто. Проблемы начались не только там, куда кошки вляпались напрямую, но едва ли не во всех сферах деятельности разом. А дело было поставлено на широкую ногу. Контрабанда, торговля живым товаром, мошенничество, шантаж и вдруг все посыпалось подобно карточному домику по совершенно невразумительным причинам. Курьера задрал медведь. Домашний пес сожрал компромат. У клиента, уже готового расстаться с внушительной денежной суммой, внезапно сдох жеребец-производитель, и тому стало недорискованных сделок. Караван на границе подвернулся под руку группе молодых горячих степняков, в результате чего охрана погибла, а товар стал честной военной добычей. И таких роковых случайностей за неделю набралась пара десятков. Начнись черная полоса чуть раньше, и они бы, может, поостереглись притворять в жизнь давно разработанный план устранению черной гривы, с текущими проблемами впору разбираться. Но основной град фатальных неудач посыпался на их головы уже после того, как Райм оказался в подвале, а кошки, проигнорировавшие вполне сознательно нанесенное ледяной пылью оскорбление в доме Белой Звездочки. Убивать князя сразу? Никто не планировал. Хотели инсценировать его бегство с подходящей девкой, а на самом деле продержать с месяц в яме, пока шумиха поутихнет и маги перестанут массово интересоваться его принадлежностью к миру живых. И потом тихонько прирезать. Но изначально запланированная на роль беглянки женщина как назло умудрилась ночью свалиться с лестницы и заработать несколько сложных переломов, а та, которая готовилась как запасной вариант, слегла с жестокой лихорадкой и едва не отбросила лапы. Заговорчики все-таки пытались сначала избавиться от неучтенных гостей, не убить, так хоть запугать, но на свою голову добились строго противоположного эффекта. Бесцеремонные кошки вместо того, чтобы удрать, поджав хвосты, умудрились найти и вытащить князя, виртуозно обведя вокруг когтя не только охрану арены, но и представленных золотым клыком саглядатаев. Сработали они при этом настолько стремительно, что никто даже опомниться не успел. А когда дело взял в свои когти длинный нос, да, потом еще и сам князь эффектно выступил на центральной площади, рыпаться оказалось совсем уж поздно. Зато теперь, по меньшей мере, стало понятно, откуда у той пары наемников взялся гостевой ключ, И как умерла Инра, белая звездочка? Надо думать, с настолько уважаемым соседом, как советник, старуха стремилась поддерживать приятельские отношения. И этот ключ мог быть у него очень давно, как у друга дома. Но влезать со своими уточняющими вопросами я не стал. А князя судьба бабки Трая интересовала в последнюю очередь. «Что до удержания власти?» резюмировал ледяная пыль, отвечавший на вопросы с явным удовольствием и энтузиазмом. «Я с радостью продемонстрирую собственные способности. При свидетелях требую поединка, князь!» Райм поднял ладонь, призывая к молчанию возмущенно вскинувшегося Чарима и явно напрягшегося полумесяца. «Я согласен, ледяная пыль», – спокойно кивнул он, – «при свидетелях мы его и проведем». На первый взгляд этот вызов казался безумием, но Ринт совершенно не тянул на сумасшедшего или самоубийцу и в чем-то здесь явно имелся подвох. Понимал ли это князь? Да уж наверняка понимал. Не глупее меня. И остальные присутствующие понимали. Вон как напряглись все, включая мага-стража. Оставалось надеяться, что все мы не знали о князе чего-то очень важного и серьезного, позволявшего ему оставаться спокойным и уверенным в своих силах. Иначе, в общем, пусть лучше черная грива справится. Предлагаю не откладывать решение этой проблемы, продолжал тем временем Райм с прежней невозмутимостью. Ты, Верн, тоже желаешь бросить мне вызов? С усмешкой уточнил он. Маг все это время молчал, рассматривая присутствующих и, Выглядел безмятежно удивленным, будто по-прежнему не сомневался, что оказался здесь по недоразумению, в отличие от своих подчиненных, которые явно поспешно прощались с жизнью и поглядывали на главарей настороженно, с подозрением. «Нет, я предпочту дождаться исхода этой встречи», – иронично улыбнулся Золотой Клык. Князь удовлетворенно кивнул, проигнорировав наши встревоженные взгляды, и поднялся со своего места. «Этих двоих в клетку. Пусть ждут вместе с третьим. Я позже решу, что с ними делать», — распорядился он. На лицах, так и оставшихся для меня безымянными мужчин, которых уводил конвой, отразились неуверенное облегчение и надежда. «Не то на заступничество командиров, не то на милость князя». «Наивно. На их месте я бы не рассчитывал ни на то, ни на другое». «А мы прогуляемся до судилища. Ты же хочешь, чтобы все было всерьез?» Князь бросил насмешливый взгляд на собеседника, и по лицу того впервые за весь разговор проскользнула тень сомнения и беспокойства но отступать было поздно. Громким именем Судилище назывался почти пустой круглый пятачок ровной земли, расположенный за главным домом. Мелкий песок под ногами, по трем сторонам чаша с маслом для пламени, фонтан и невысокий ветряк, своеобразный общий храм под открытым небом, откуда обращаются ко всем богам сразу. Подобные площадки, наряду с личными святилищами богов, имелись в каждом городе, а при насущной необходимости их можно было организовать на любой поляне. Надо было только принести символические атрибуты божеств. Одну не спящую здесь не было принято поминать, но она и без приглашения незримо присутствовала в каждом смертном существе а зачастую приходила явно, забирая новую жертву. К богам обращались только в крайних случаях, из которых смертельный поединок являлся самым распространенным. Считалось, что здесь спорщиков рассудят пролитая кровь и боги. Собственно, потому судилище. «Я могу идти, князь!» — наконец все же уточнил я когда мы все потянулись к выходу. «Можешь, вместе с нами», — разрешил Райм. «Но будешь свидетелем», — пояснил он с непонятной усмешкой, покосившись на меня. Наличие свидетеля, следящего за соблюдением правил поединка, являлось обязательным условием. Только на богов рассчитывать глупо. «Непонятно, почему именно я удостоился такой чести? Удачно подвернулся под руку? А Чарима для свидетельства не хватает?» «Чарим приносил клятву на крови, как и мои маги. А в свете последних событий ты гораздо больше достоин доверия, чем полумесяц», спокойно ответил князь, и настала моя очередь настороженно коситься. Он действительно сказал то, что я услышал. «Не про доверие, про клятву». Заклятая на крови верность – это... Честно говоря, я всю жизнь полагал это понятие исключительно теоретическим, потому что не мог поверить в существование людей, готовых на такой шаг. Я в здравом уме не собирался предавать князя и собственные убеждения – Это был мой выбор и долг перед собственной честью, а связанный клятвой просто не мог предать. Даже под воздействием сколь угодно сильных чар, в припадке безумия или помутненном состоянии рассудка. Основной сложностью этого магического обряда являлась необходимость добровольного согласия, причем неформального «да», сказанного в нужный момент, а идущего из глубины души стремления, искреннего, лишенного сомнений и полностью осознанного желания ограничить себя столь серьезным обетом. Ведь это сейчас райм, достойный уважения князь, но людям свойственно меняться. И черная грива, так же, как прочие, не застрахован от глупостей, ошибок и перемен к худшему. А отыграть назад уже не получится. От клятвы освобождает только смерть одной из сторон. Гибель адресата клятвы, правда, не влечет неминуемой гибели дающего обещания, но ощущения в любом случае должны быть малоприятными. Мелькнула мысль поинтересоваться, Что же эти заклятые и, безусловно, надежные люди его не нашли? Но я вовремя прикусил язык. Это, мягко говоря, не мое дело. Да и, наверное, имелись причины. От нашей магии Арена наверняка была отлично защищена, а Чарим – вояка, не ищейка. Похоже, что настолько же преданных соскорей у Райма не имелось. «И много у нас в княжестве таких, поклявшихся?» Я все-таки не удержался от вопроса. «Достаточно, чтобы подобные ситуации возникали раз в несколько трипт лет, а не каждый год», со смешком ответил Черная Грива. «А потом мы пришли на место. Сейчас почему-то пустынное. Ни одного случайного зеваки в окрестностях не наблюдалось». Хотя обычно доступ к судилищу был свободный, и уж кто-нибудь непременно оказался бы рядом. Интересно, это ребята длинного носа постарались? Один из пары заклятых магов тут же направился к чаше, чтобы зажечь огонь. А князь, с прищуром поглядывая на небо, прошел в центр круга. Выглядел он безмятежно спокойным и довольным жизнью будто вышел подышать свежим воздухом, а не рискнуть жизнью. С учетом подштанников в бурых разводах запекшейся крови и пятен того же происхождения на руках, босых ногах и торсе, вид был жутковатый. Хотя самому князю подобные мелочи, кажется, не доставляли неудобств. На его фоне ледяная пыль, также скинувший сапоги и рубаху, и оставшийся в одних штанах смотрелся откровенно жалко. Его еще нельзя было назвать стариком, но определенно пик формы этого человека остался далеко позади. Но он тоже был спокоен, и это тревожило. В круг судилища для схватки можно войти только двоим, и для этих двоих есть только одно правило – нарушение которого служит поводом для остановки поединка и карается немедленной смертью. Отсутствие оружия и артефактов. Тут используют только собственные способности и таланты. Поэтому, кстати, столь редки поединки магов с теми, кто не обладает магическими способностями слишком сложно оценить собственные силы и магу, и его противнику. Маги вообще живут довольно закрытым сообществом, дистанцируясь от прочих не из высокомерия или желания что-то скрыть, а по интересам. Так что случаи столкновения их с остальными волками можно пересчитать по пальцам одной руки. И результаты этих столкновений очень разные. Ледяная пыль магом не являлся, но его это, кажется, не беспокоило. Князь разумно не стал играть в благородство и предоставлять противнику право первого удара или любую другую фору. Он бросился первым. Движение было молниеносным, но противник все же успел отреагировать и уйти с линии удара, отскочить в сторону, все в том же человеческом облике не спеша перекидываться. Волк, промахнувшись в первый раз, тоже не стал спешить. Пристально глядя за движениями врага, он медленно двинулся по кругу, прижав уши и выщерив клыки. Вскользь бросив взгляд на мага, стоящего между нашими, я обнаружил на его лице предвкушающую довольную ухмылку. Он точно знал, что будет дальше, и это ему явно нравилось. Отчаянно захотелось предупредить Райма, но пришлось покрепче стиснуть зубы. Если бы я знал, о чем именно его предупреждать, а так буду только отвлекать и мешаться. Еще один пробный удар, отскок, удар, отскок. Не бой, проверка реакций, легкая провокация. Князь почему-то не торопился использовать один из главных своих козырей – волю Альфы. Ринд же продолжал упрямо и безрезультатно на него давить и чего-то ждать. Может быть, именно этого? А потом советника подвела реакция. Он пропустил бросок, и князь сумел ухватить его зубами чуть выше колена. На песок брызнуло красным, но в следующее мгновение волк, жалобно взвизгнув, отлетел в сторону, отброшенный неожиданно сильным ударом частично трансформированной лапы. Совсем не волчьи лапы, покрытые жесткой серо-бурой шерстью, похожей скорее на тонкие иглы. Пока черная грива... Ошалело, тряся головой, по которой ему хорошенько съездили, тяжело поднимался на ноги, ледяная пыль менял облик. Медленно, с трудом, будто продирался сквозь густые кусты или натягивал на себя одежду не по размеру. Результат получился странный. Коренастая бесхвостая тварь с широкими плечами и мощными передними лапами узкой задницей и более короткими задними лапами, вытянутой борсучьей мордой, покрытая мелкими, даже на вид острыми иглами, по спине более длинными и крупными. Когти на лапах выглядели весьма внушительно, но если бы их не было, оставалось совершенно неясным, за какую часть тела ее можно ухватить. Иглы росли и на горле, и на брюхе. А еще эта тварь, кажется, весила значительно больше, чем исходный материал. Но, может быть, объем добавляли все те же иглы? «Это еще что за ингвур?» Растерянно уточнил у окружающего пространства несдержанный полумесяц. А остальные молча с ним согласились. Правда, не все. «Это ваш будущий князь!» С глумливой улыбкой вставил золотой клык. «Отличное чучело! Я его в казармы заберу!» хмыкнул Чарим. «После того, как мы его рассмотрим!» мягко уточнил один из наших магов, впервые подавший голос. Верн, больше увлеченный происходящим в круге, пренебрежительно фыркнул и замолчал а происходило там. Как ни печально это признавать, но Райм откровенно уступал противнику. Еще немного, и можно было бы сказать, что происходила смена власти. Подступиться к этому зверю волк не мог, хотя и пытался. Более верткий и быстрый, он порой подбирался достаточно близко, но сам же шарахался, напарываясь на иглы а пару раз не успел увернуться от когтей и теперь уже морал красным мелкий светлый песок. Раненый зверь постепенно слабел, тварь же, кажется, только раззадоривалась от запаха крови. Прыгала она довольно неуклюже, но эффект от таких бросков все же был. Существо задевало волка иглами, нанося дополнительный урон. Я мельком подумал, Как хорошо, что кошки остались в казармах, и княжна всего этого не видит. А потом случилось непредвиденное. Игольчатая тварь поскользнулась в момент прыжка. Лапа подвернулась, советник кубарем покатился к краю поляны и всей тушей врезался в каменную подставку с чашей огня. Та от удара слетела с постамента и буквально нахлобучилась на голову твари, заливая ее горящим маслом. Пронзительный виск ввинтился в уши, ударился о стену главного дома и, кажется, ударил по затылку. Я отвел взгляд, сглотнув вязкую горькую слюну. Кем бы ледяная пыль ни был, а такой смерти не заслужил даже он. Золотой Клык и один из наших магов единодушно кинулись на помощь заживо сгорающему зверю, но их своевременно удержал за плечи второй маг. «По-моему, воля богов была выражена более чем явно», – тихо заметил он. «Но все услышали» несмотря на оглушительный срывающийся вой, ввинчивающийся в мозг и глубоко прорастающий в нем. С магом вынуждены были согласиться все. Когда двое встречаются в кругу судилища, третьему внутри нет места, что бы там ни происходило, а нарушение правил не произошло. Действительно, воля богов в явном виде. Неужели именно на что-то подобное рассчитывал Райм? Но как? Вой стих довольно быстро, хотя в ушах до сих пор звенело. Зато появился стойкий запах горелого масла и паленой плоти. И к горлу подступил ком. Как хорошо, что нервы у меня достаточно крепкие, а обедал я достаточно давно. Но, кажется, я знаю, какого рода кошмары Буду видеть в ближайшем будущем и от каких звуков просыпаться. Одна надежда, что моя кошка не до конца утратила собственные способности. Некоторое время все неподвижно стояли на своих местах, будто боясь пошевелиться и чего-то ожидали. Может быть, божественного глаза, гремящего свыше и подтверждающего изъявление собственной воли, не прогремело. Очнулись все через несколько секунд, одновременно, от звонкого чириканья какой-то птахи на краю фонтана. Князь перекинулся в человеческий облик, но остался сидеть на песке, а остальные двинулись к нему». Только один из магов стоял с золотым клыком, совершенно шокированным результатом боя и впавшим не то в ступор, не то в апатию. «Подставляй свои травмы!» – распорядился маг, опускаясь рядом с Раймом на колени и скидывая с плеча небольшую кожаную сумку. «Это разве травмы?» – поморщился тот, но артачиться не стал. Выглядел черная грива спокойным, но мрачным. Мы трое в растерянности застыли рядом, не зная, что предпринять дальше. «Мне одно непонятно, откуда ты знал, что все именно так закончится», – озвучил общую мысль Черим. «Я не знал», – отмахнулся князь, – «но предполагал». «Гарс этого – охранять пуще глаза». И прикинь заранее, как из него можно вытрясти все интересное. Такие мозги должны работать на благо княжества, а не на благо отдельно взятого кармана», принялся отдавать распоряжение Райм. «Давр, тебе хоть обыск его логова можно доверить? Или опять кошек звать?» Насмешливый взгляд переместился на полумесяца, и тот мучительно скривился. «Сделаем все в лучшем виде». «Очень надеюсь. Свободен». Распорядился волк, и вскоре у судилища нас осталось четверо, если не считать обгорелой туши в стороне. «Я больше не нужен», — уточнил почтительно. «Простое правило жизни. От большого начальства стоит держаться подальше». «Это сильно экономит нервы», — Наш князь достаточно простой в общении человек, не склонный к самодурству, но береженного боги берегут. Да, только еще одно поручение. Ты вроде бы с нашими гостями на коротке. Передай им, что свадьба состоится сегодня на закате, — обратился ко мне князь. Но, — неуверенно начал я, бросив выразительный взгляд на останки советника, — Чарим и Мак тоже уставились на правителя, как на умалишенного. Видимо, не мне одному показалась дикой идея устраивать народные гуляния в тот момент, когда с порога главного дома едва смыли кровь, а тело погибшего заговорщика не успело остыть. «Вот как раз во избежание повторения», — оборвал меня Райм и недовольно поморщился. «Извини, конечно, но повторение ты скорее добьешься плясками на костях», недовольно высказался Длинный Нос. «Пусть это даже кости преступников». «Во-первых, речь идет о моей свадьбе, а не празднике для всего княжества», возразил черная грива. «Шумиху устроим через недельку, а пока...» «А пока ты просто приведешь девушку к себе в дом, тем самым обесчестив перед всем городом», — перебил его Чарим. «Объясни, с чего тебе так не имется? Двадцать лет ждал, неделю уж как-нибудь потерпишь». «Да я не...» — начал князь, потом вновь поморщился, окинул нас взглядом и продолжил, кивнув на труп. «Не хочется, чтобы еще кого-нибудь постигла вот такая участь» поясни из всех высказался маг ты полагаешь солнцеликое вновь решит обратить на тебя внимание с твоим везением это случится не скоро причем тут она или мое везение отмахнулся князь я почти уверен что все неудачи ледяной пыли сотоварищи вплоть до вот этой происходили из одного источника уж ты товарс Как специалист по степникам мог бы догадаться, насмешливо добавил он, бросив на меня взгляд, и при помощи мага поднялся на ноги. Степники, уточнил Чарим, удивленно вскинув брови. А меня осенило. Ты имеешь в виду обряд, да? Какой обряд? Длинный нос перевел взгляд на меня, а Райм удовлетворенно усмехнулся. Он еще куда-то влез? Нет, это старые достижения, аукаются. Поясни, ты теорию лучше знаешь. Велел волк и двинулся в сторону входа, а мы трое потянулись за ним. Очень хотелось уточнить, планирует ли князь вот так просто бросить труп посреди судилища. Но я сдержался и правильно сделал. Вскоре навстречу попались желающие прибраться, обменявшиеся с нашим магом приветственными кивками. Видимо, именно он или его товарищ этих ребят и вызвали. «Пояснить особо нечего», – повиновался я. «Нашачий ай» – ритуал связи судеб. У степняков считается настолько мощным, что попытки сопротивления – вошли в пословицы, как примеры абсолютно безнадежных и самоубийственных поступков. Причем касается это не столько участников обряда, сколько окружающих, вроде родственников и прочих лиц разной степени близости. Но я не ожидал, что все настолько серьезно. То есть ты полагаешь, что фатальное невезение обрушилось на Ринда просто из-за того, что он не дал тебе жениться? растерянно уточнил Длинный Нос. «Других вариантов у меня нет», развел руками князь. «Еще вспоминается суеверие про удачу, которую приносят кошки, но чужая магия выглядит реалистичнее». «Хм, как хорошо, что я выдал своих дочерей замуж без таких приключений», глубокомысленно изрек вояка. «Страшно», ухмыльнулся Райм. «Но это полная чушь!» проигнорировал его вопрос длинный нос. «Имею в виду твои опасения насчет свадьбы. Не думаю, что отложенный по объективным причинам обряд для богов равносилен попытке устранения одного из участников. Во сколько у степников наступает совершеннолетие? В шестнадцать? Получается, как только лебедяне стукнуло столько, «Она должна была срочно за тебя выйти, иначе бы умерли все, начиная с ее папаши». «Жалко, а я так надеялся, что эту идею проглотят», – хохотнул князь. «Мальчишка!» – сокрушенно вздохнув, качнул головой Чарим. «Сначала дела доделай, потом уже наследниками займешься». «И все-таки что передать кошкам?» – не выдержал и вклинился я. Непонимание причин моего присутствия в этой компании не давало покоя. Манера общения троих спутников между собой не оставляла сомнений, что они весьма дружны и очень давно знакомы, а я здесь откровенно лишний. Более того, одолевало ощущение, что это я навязываюсь высокопоставленным особам, и назвать его приятным было сложно. Да еще давила чужая воля. не смертельно, но за годы, проведенные в степи, я слишком отвык от этого ощущения и общества настолько сильных альф. И привыкать вновь категорически не хотел. передаем им привет!» — с явной неохотой отозвался Райм. «Заодно можешь сообщить последние новости. Я же все равно обещал рассказать, кто все устроил. Только без подробностей». В последней фразе прозвучало отчетливое предупреждение. Без каких именно? нашел нужным уточнить я. Излишних, хмыкнул он. Про заклятую кровь, про превращение ледяной пыли, невесть во что, про магические эксперименты золотого клыка. В общем, ты же дипломат, выкрутишься как-нибудь. Хорошо, но почему все-таки я? Спросил, не выдержав. Князь бросил на меня задумчивый, оценивающий взгляд. От веселья и дурачества не осталось и следа. И, видимо, посчитал вопрос достойным ответа. «Белое сердце уже стар, и выполнять свои обязанности ему с каждым годом все тяжелее. Ты был первым в списке предложенных им преемников, и я все больше склоняюсь к мысли, что это лучший вариант», – огорошил он меня. Ты хорошо знаешь Степняков, весьма плодотворно посотрудничал с кошками. Он не удержался от насмешливой ухмылки. А это два самых важных направления нашей внешней политики. Придется немного подтянуть остальные темы, но дадут боги, пару лет форы тебе старик предоставит. Я бы не сказал, что достиг существенного взаимопонимания с кошками, осторожно возразил ему. «Зато приобрел возможность наверстать упущенное», – не согласился князь. «Жена, если что, поможет». «Насколько понимаю, мое мнение в расчет не принимается», – уточнил я. «Оно имеет решающий вес. Ответственный человек, не желающий власти, лучший кандидат на высокую должность». Князь расхохотался и от души хлопнул меня по плечу. «Иди, черный коготь, переваривай информацию». Разрешение я принял за приказ и поспешил откланяться. Ну, по крайней мере, это известие подкидывало ответ на вопрос, давно не дающий мне покоя. «Почему за княжной отправили именно меня?» «Проверка боем. Понятная и с точки зрения князя правильная мера». Но возникал другой, более интересный вопрос – что со всем этим делать? Интуиция подсказывала, что вариантов немного – поссориться с князем или смириться и попытаться найти плюсы в ситуации. И пока я склонялся именно к первому варианту потому что представлял себе объем обязанностей советника и не горел желанием взваливать все это на собственные плечи. Но короткая прогулка помогла утрясти информацию в голове и взять себя в руки. Во-первых, меня не собирались повышать в должности с сегодняшнего и даже с завтрашнего дня. Это была достаточно дальняя перспектива которая, к тому же, не являлась неизбежной. Князь вполне мог передумать. Во-вторых, если разобраться, ничего очень уж ужасного мне не грозило. К обществу князя и советников можно привыкнуть, к масштабам деятельности тоже. Сложно, но не невыполнимо. В итоге в казармы я возвращался в хорошем настроении. История эта, надо надеяться, закончилась, жизнь вроде бы начинала потихоньку устаканиваться, стейп на несколько месяцев меня уже вряд ли пошлют, тоже плюс. А еще у меня имелась невеста, симпатичная кошка с забавной длинной челкой и теплой улыбкой. И сейчас, по-моему, самое время сосредоточиться именно на ней. Поддавшись порыву, я даже приобрел у цветочницы небольшой симпатичный букетик. За девушками я не ухаживал уже, боги знают, сколько лет. Да и девушка специфическая. Кто знает, как у кошек принято реагировать на цветы. Но искренне надеялся, что по голове ими не получу. Не получил. Удостоился очень странных взглядов. И вели Светы, и остальных кошек присутствовавших при вручении, но уточняющих вопросов никто задавать не стал. Ни Вета, с задумчивым видом взявшая у меня букет и со своей обычной загадочной улыбкой проговорившая «спасибо». Ни случайные свидетели, ни я сам. Я лучше у нее потом наедине выясню смысл этого культурного различия. Рассказ о заговоре также много времени не занял, а скрыть подробности удалось без труда, ими никто не интересовался. Кошки вполне удовлетворились личностями главных заговорщиков и известием об их поимке, вскользь восхитились расторопностью князя, при этом Гнияра выглядела так, будто с трудом сдерживала смех, порадовались возможности вернуться в обжитые комнаты. Отдельно я упомянул и об Инре Белая Звездочка, которая ни в чем замешана не была и оказалась случайной жертвой. Конечно, это было только предположение, что устранил ее именно Ринд и именно в качестве свидетеля, но это самое вероятное. Женщина испортила Траю слишком много нервов, чтобы доставлять неприятности еще и после смерти. К моему удивлению, недоверие Райму никто не выказал. Все безоговорочно поверили утверждению, что все позади. Даже странно, я сам чувствовал некоторое беспокойство по этому поводу и сомневался, всех ли заговорщиков удалось поймать. Но, с другой стороны, даже если не всех, Сомневаясь, что шанс спастись, они променяют на месть кошкам. Куда разумнее удрать подальше от столицы и залечь на дно, в надежде, что князю за хлопотами о свадьбе не до мелкой шушеры. «Надо же, как быстро все закончилось!» – задумчиво хмыкнула Огнияра, обуваясь. «Даже размяться толком не удалось. Тебя листопада покусала?» – иронично уточнила Белолеса. «Мы вообще не планировали участвовать ни в каких развлечениях, кроме свальной пьянки, а шанс на нее у нас по-прежнему имеется. Интересно, пьяные волки такие же серьезные?» «Пьяные волки в среднем мало отличаются от пьяных котов. Это я тебе авторитетно заявляю», – рассмеялся Рыжий. «На собственном примере», – съехидничала Ниря, «тогда это не подходит». Ты, в принципе, слишком похож на кота. А варс? А варс бывает пьяным? На меня с одинаковым удивлением вытаращились все кошки, так что я почувствовал себя неловко. И даже дурит в таком состоянии, недоверчиво добавила Белолеса. Ну, лет в двадцать еще как дурил, честно ответил я, пожав плечами. А сейчас как-то не солидно, что ли. «Да, и особого смысла в таком проведении досуга я не вижу». «А в двадцать лет видел?» «А ты в двадцать лет искала смысл в собственных поступках?» — иронично уточнил я. «Я и сейчас этим не слишком-то злоупотребляю», — рассмеялась Белка. «Вы мне лучше вот что скажите», — вспомнил я давно мучивший меня вопрос и воспользовался возможностью сменить тему. Кто вообще придумал вам такую странную форму одежды? И с какой целью? И как выглядит мужской вариант? Все это время я стоял возле кровати, на которой сидела Велисвета и неторопливо застегивала ремешки на собственных высоких сапогах и прочей оружейной сбруе. Наверное, кошки могли бы одеться быстрее, но сейчас никто никуда не спешил. Понятия не имею ответила за всех командир отряда, первой, управившаяся с одеванием. «Я тебя сейчас, наверное, разочарую, но это придумали не специально для нашего отряда. Стандартная походно-полевая форма, летний вариант. Она удобная, насколько странной не казалось бы постороннему наблюдателю, да еще волку. Здесь единственный недостаток. Вот эти многочисленные ремешки». Но их в ответственной ситуации никто не расстегивает, спят в одежде. Мужской вариант, понятно, без декольте и подлиннее. Но зато наши мальчики обычно носят форму без рукавов. «Вот это удобно!» – растерянно уточнил я. «От солнца ветра и насекомых не защищает. Надевать долго». «Для долгих перегонов по солнцепеку сверху надевается специальная накидка с длинными рукавами, защищающая голову и остальные открытые участки», – спокойно пояснила Ниря. «От насекомых спасает магия, точно так же, как и у вас. И да, очень удобно, не стесняет движений, а главное, выглядит красиво». Предваряя твой следующий вопрос, заверяю, что для нас последний фактор имеет очень важное значение. Представление о красоте у нас почти соответствует вашим, но при этом мы не только находим красивым гармонично развитое тело, а считаем весьма глупым его скрывать. Да, совсем уж нагишом рассекать не принято. «Но не из соображений приличия, а, в общем, когда все сразу видно, это же неинтересно, правда?» – рассмеялась она. За время этой короткой лекции кошки успели собраться, и мы всей компанией с той же неспешностью двинулись к выходу. «А еще у нас любят демонстрировать воинские шрамы, но только те, История получения которых достойна того, чтобы быть рассказанной. Можно, конечно, приврать, но если обман вскроется, потом не отмоешься. У меня есть знакомый, пользующийся бешеным успехом у женщин, от которого у вас наверняка шарахались бы. Кривой на один глаз, через всю морду здоровенный шрам и части уха нет. То есть... «Для успеха у женщин достаточно вот так изуродовать физиономию», насмешливо уточнил Трай. «Рыжий, ты чем слушаешь?» Агнияра легонько ткнула его локтем в бок. «Я же говорю, важна история. А миробор, он сам по себе история. Легендарная личность. Тут уж ничего не попишешь. Его даже у вас наверняка каждая собака знает». «Не припомню». Развел руками трай, и я поддержал согласным кивком. «Он шире известен как Вольный, наш с Нири предыдущий командир. Он сейчас в нашей военной академии тактику малых отрядов преподает», с задумчивым видом пояснила Белолеса. «Нам осталось только глубокомысленно промолчать, отдавая дань уважения. Личность действительно была легендарной». Сохранению теплых дружественных отношений между нами и кошками сильнее всего способствуют прочие соседи. Степники здорово нервируют, но они скорее пакостят по мелочам, как базолиды кошкам, а самый главный и опасный враг у оборотней – на Востоке. Мы называем этих существ улуны. Слово произошло по созвучию с их самоназванием произнести которое человек не способен чисто физически. Жестокие, ядовитые твари, не то являющиеся разумными растениями, не то живущие с ними в тесном симбиозе. Земли-оборотни давно не дают им покоя и являются объектом вожделения. У Луны несколько раз предпринимали попытки отобрать желаемое силой, и заодно под корень извести соседей. Последняя война закончилась чуть более 60 лет назад грандиозным провалом, от которого зеленые, кажется, не оправились до сих пор, и лучше бы не оправились вовсе. Собственно, одним из величайших героев тех сражений и был Вольный, прославившийся истинно кошачьей живучестью. Он два раза сбегал из плена, множеством военных хитростей и безжалостной готовностью выжечь вражеские леса до основания. Насколько я слышал, имелось у него кулунам что-то глубоко личное, потому что такая ненависть не возникает на ровном месте. В этот момент мы покинули казармы, и я опомнился. «Виль, ты очень спешишь» уточнил осторожно. «А в каком смысле?» растерянно покосилась на меня тень. «Хотел предложить прогуляться». «Пойдем», спокойно кивнула она и даже без сомнений уцепилась за протянутую ладонь. Остальные кошки тактично отвели глаза. И хотя ухмылки были весьма насмешливыми, никто не высказался и мы спокойно отделились от остального коллектива. «Ты хотел что-то сказать?» – полюбопытствовала девушка. «Ничего конкретного». Я растерянно пожал плечами. «Просто погода хорошая. Почему бы не пройтись?» «А, извини», – смущенно улыбнулась кошка. «Я не поняла. Ты не поговорить без лишних ушей хотел? Это свидание?» «Вроде того», – со смешком согласился я хотя один вопрос не для лишних ушей у меня все-таки есть. Что не так было с цветами? «Красивые цветы», – озадаченно покосившись на меня, похвалила кошка. «Вы на них очень странно смотрели. У вас не принято дарить цветы?» «Я так и поняла, что это очередное культурное различие, и девочки тоже поняли», – с улыбкой ответила она. «У нас цветы дарят нечасто». И символически это приглашение перейти к более близким отношениям. Только к этому жесту прибегают, когда не уверены в ответе. В нашей с тобой ситуации выглядит достаточно странно. «И почему же?» – медленно проговорил я. «Вполне уместно. Смотря что понимать под близкими отношениями, верно?» «Пожалуй», – согласилась кошка. И через несколько секунд задумчивого молчания добавила чуть тише. «Тогда тем более правильно, что я взяла их и не стала указывать тебе на это несоответствие». «Почему?» «Я сегодня очень о многом думала». «Стоило это сделать немного раньше, но лучше ведь поздно, чем никогда, верно?» С мягкой улыбкой заметила она. «Я, наверное, очень неправильная кошка». То есть я понимаю, как на моем месте поступили бы остальные. Понимаю, что вполне смогу прожить одна. Даже понимаю, что ты совсем-совсем волк. То есть ты не будешь как трай подстраиваться и осторожничать. И брак наш ты видишь, наверное, в исключительно вашем понимании, когда женщина мать и хозяйка, а мужчина добытчик и защитник. И теоретически подобная перспектива должна меня пугать. Только почему-то не пугает. А еще мне почему-то очень нравится, что ты, когда рядом, постоянно норовишь меня обнять или хотя бы взять за руку. Это приятно. А если мне нравится именно это, глупо поступать так, как принято, вместо того, чтобы поступать так, как хочется. Да? Не то слово. Не удержался я от смешка. «Тогда я, с твоего позволения, тоже поступлю, как мне хочется. Ладно?» «Ладно», – растерянно согласилась она. «А чего тебе хочется?» Я вместо ответа потянул ее в сторону с пешеходной дорожки, к стоящей в стороне под раскидистым деревом скамейки. Наверное, это была чья-то личная собственность, но я надеялся, что претензий нам никто не предъявит. Мы же не собирались ее портить. В принципе, можно было и не присаживаться, но при миниатюрности кошки целоваться сидя было значительно удобнее, чем стоя. Велисвета сообразила, чего я от нее хочу, растерянно оглянулась через плечо, будто ожидая увидеть там строго грозящую пальцем не спящую. Но улица была пустынной, а редкие прохожие в нашу сторону не смотрели. В конце концов, эко невидаль влюбленная парочка. Долго рассиживаться я не планировал. Да, вообще, честно говоря, не планировал проводить часть прогулки вот так. Но очень хотелось прямо сейчас наиболее полно выразить всю степень собственного одобрения новому направлению мыслей кошки. Конечно, я очень быстро увлекся. Уж очень приятно было обнимать и прижимать к себе стройное тело девушки и уж очень искренне Веля отвечала на поцелуи. Правда, через пару минут пришлось прерваться, когда я понял, что мне чудовищно трудно держаться в рамках приличий и не распускать руки. Учитывая, что кошка вообще смутно ориентировалась в приличиях, что наших, что кошачьих, если таковые вообще имеются, Прикасалась ко мне безо всякого стеснения и явственно пахло желанием. Задача была весьма трудной. «А куда мы идем?» – полюбопытствовала несколько разочарованная Велесвета, когда мы все-таки покинули облюбованное место. «Поначалу я планировал просто прогуляться и поболтать на отвлеченные темы, но, надеюсь, ты не обидишься изменения в программе», – честно ответил ей. «Как и положено злому волку, я планирую затащить тебя в собственное логово, в гости». «Мне надо бояться?» – иронично уточнила она. «Как хочешь. Но там не страшно, вполне уютно и даже чисто», – поспешил заверить Велю. «А почему в гости?» «То есть?» «Ну, почему всего лишь в гости?» «Искушаешь?» – тихо хмыкнул я в ответ. Не хочется осложнять твою будущую жизнь. Это неприлично, жить вместе до обряда». «А это долго?» – задумчиво проговорила Велесвета, покосившись на меня. «Что долго?» «Обряд, он долгий? Надо чего-то ждать и готовиться, да? Или с кем-то договариваться?» «Хм, вообще вообще-то нет. Обряд очень простой. Нужно приобрести обручальные браслеты, «Прийти в обрядовый дом и попросить жреца длиннохвостой все устроить. Мне казалось, уж в этом наши обычаи совпадают. Разве нет?» «Я вообще не знаю, как это обычно происходит», – кошка пожала плечами. «Может, не будем затягивать?» «То есть ты настолько основательно все обдумала?» – растерянно уточнил я. «Тогда, в самом деле, к чему тратить время понапрасну?» В решимость тени и отсутствие осложнений я не верил до последнего. Но нет. Велесвета действительно оказалась настроена серьезно. Выбор браслетов прошел гладко. Нам обоим сразу приглянулась одна пара. А сам обряд и вовсе не занял много времени. Жрец даже порадовался отсутствию проволочек и посторонних в виде толпы гостей. Старая короткая клятва обмен браслетами, запись в храмовой книге. И в результате закат этого удивительно длинного дня я встречал женатым человеком. От этой мысли стало немного не по себе. Вроде бы я действительно к этому стремился и даже настраивался на долгое ожидание и уговоры упрямой кошки, а тут вдруг раз и готово. Может, потому и не по себе, что сказываются обманутые ожидания. Не возражаешь, если твои вещи мы заберем завтра, предложил я, когда мы покинули храм, представлявший собой небольшую открытую беседку в тенистой роще. Велисвета в ответ только качнуло головой, и мы направились домой. Верель стоит чуть выше места впадения одноименной реки в одноименное озеро, точнее, там находится его центр. А за годы своего существования город разросся во все стороны. Для своих размеров и количества обитателей он и так весьма тихий, а район у озера в этом отношении вообще считается сонным болотом. Здесь живут те, кого ни в коей мере не тяготит одиночество и кто предпочитает всем прочим звукам тишину. Таких немного. Волки очень общественные существа, чувствующие себя неуютно в отрыве от себе подобных. На первый взгляд разница невелика. Здесь дома стоят всего раза в три реже, но она ощущается на подсознательном уровне и обычно здорово давит. В этом болоте селятся всевозможные чудаки и подобные мне люди которым с головой хватает общения на работе. А почему это место до сих пор не заселили плотнее? Сырость и холодный ветер от близкого озера, болотистая почва и обилие насекомых. Без магической защиты спокойно жить здесь попросту невозможно. Отпугивают случайных людей. Кроме того, в высокие разливы озера подмывают дома и приходится строить их не по привычному принципу, а почти в кошачьем стиле, на сваях. Я сюда перебрался давно, еще когда родители были живы, и успел искренне прикипеть душой к этому тенистому тихому месту и небольшому домику почти у самой воды, с баней и коротким пирсом, позволяющим преодолеть заросли прибрежных камышей, добраться до открытой воды и искупаться, не касаясь илистого дна. Оставалось надеяться, что кошка это жилье одобрит. Переезжать совершенно не хотелось. Понять что-то по ее лицу было невозможно. света только задумчиво кивала, пока я проводил экскурсию сначала по окрестностям, а потом и по самому дому. «Ну как, одобряешь?» В конце концов, не выдержал я и спросил в лоб. «Спасибо!» – тихо и не в попад проговорила она, очень странно глядя на меня. А я в очередной раз отметил, насколько у нее мудрые и глубокие глаза, совершенно не вяжущиеся с детской наивностью. «За что?» – уточнил с некоторой растерянностью. «За...» – начала она, но запнулась, развела руками и ответила расплывчато. «За все! За то, что ты такой серьезный и добрый, и... И за это все тоже спасибо! Не спящая, все-таки очень мудрая богиня, и не случайно она отметила для меня именно тебя, и мальчик у нас получился совсем не случайно. Знаешь, маленькие тени растут все вместе, Под чутким присмотром старших мы не чувствуем себя обделенными вниманием или пониманием. Сестры всегда друг друга поддерживают, и старшие воспитательницы, и ровесницы. Я прежде не задумывалась, а как еще бывает? Что такое семья в более традиционном понимании? Что такое свой дом? Каково это воспитывать своих детей? «У меня никогда не было дома, а здесь все так по-настоящему, как должно быть. Здесь даже пахнет домом, несмотря на то, что ты тут бываешь редко. Настоящим, уютным, живым. Это невероятно!» Глубокий судорожный вздох, и Велесвета стремительно подалась ко мне, обхватила поперек туловища и крепко прижалась». Кажется, она дрожала. «Вель, ты чего?» Растерянно проговорил, осторожно обнимая ее плечи. Мягко погладил по голове. «Ты плачешь, что ли?» «Нет, я...» «Извини, сейчас...» Смущенно пробормотала она, пытаясь отстраниться. «Вот извиняться точно не за что», возразил я, выпуская кошку из объятий и тут же подхватывая на руки. «Что ты делаешь?» – растерянно уточнила Веля и от неожиданности даже перестала плакать, толком не успев начать. «Отвлекаю тебя на нечто гораздо более приятное», – со смешком ответил я. «И правда, стоит сказать не спящее и большое спасибо. Я согласен даже организовать в ее честь небольшой алтарь и регулярно приносить жертвы в виде всякой мелкой живности». Смерть-то она смерть, но о своих жрицах заботится гораздо трепетней прочих богов. Даже страшно представить, что было бы с Велесветой, наткнись она на какого-нибудь мерзавца. И со мной. Кто знает, как повернулась бы жизнь, не попадись мне тогда эта предприимчивая кошка. Князь, конечно, по-своему прав, и Ринда почти наверняка убил обряд степняков, но и везение, приносимое кошками, он напрасно недооценивает.